Глава вторая. К назначенному часу я была исключительно хороша. Не зря растаралась, закалывая волосы стильными шпильками с черепками. Алую чёлку уложила сбоку волной, черной подводкой подчеркнула демоническую красоту глаз и тушь тушью удлинила ресницы. Пригодилось вечернее платье, на всякий случай прихваченное из академии. Чёрное, в меру кружевное, немного открывающее ноги и спину. Приталенный верх, пышная юбка, асимметричные оборки. Я была в нем на студенческом балу в честь окончания первого курса, но здесь-то его на мне не видели. Нашлись и подходящие сапожки с застежками пентаграммами. Готично, взгляда не отвести. Белочка тоже оценила, глядя на меня так завороженно, словно глубоко сожалела о том, что ранее не утащила это платье из шкафа и не свила из него гнездо. Нет уж, хватит ей первого украденного и пущенного на лоскуты. К тому же после переезда в особняк Бурдона она соорудила себе лежанку из новой шелковой рубашки Аноры, единственной нормального цвета, бордового, как загустевшая кровь. Хорошо, что госпожа-невеста не заметила пропажи, а то криков было бы. Резные часы на стене показывали 6 вечера. Близилось время выезжать на прием к мэру. Наказав белке «не беда курить» в моё отсутствие, я спустилась в гостиную. Там уже были Виллард и Анора. Он в своем обычном некроманском балахоне, а она в умерзительно розовом костюме повышенной тесноты. Бант на тонкой талии, декольте на грани приличий. Бесстыдно длинные ноги в туфлях на высоченных каблуках, огненные локоны по плечам и макияж с блестками. Фу, как в таком виде можно показываться с приличным некромантом. Позорит моего наставника и не стесняется. Готова выезжать, прилежно молвила я, оставив свое мнение при себе. Виллард повернулся ко мне с таким лицом, будто поддерживал мои мысли о его невесте или. Вы попробовали приготовленное мною зелье, предположила я. Оно кисловатое получилось, но рабочее же. Любую могилу в темноте можно будет высмотреть безо всякого фонаря. Попробовал, покривился он. Зачем-то добавила столько лимонной травы. Для повышения эффективности, конечно. Усилить действие зри корня. Это неверные дозировки произнес тоном, намекающим на то, что никакого мэра мне не видать. «Заставит колдовать над кастрюлями, пока не выполню задание правильно». «Это новаторский вклад в рецепт», — отчаянно запротестовала я. «Только посредственности слепо следуют инструкциям, не внося улучшений. Так еще никто не преуспел. А я-то ни разу не посредственность». «Еще одно такое улучшение», — хмуро изрек Виллард. «И по практике я тебе поставлю не зачет. «Всем новаторам поначалу положено страдать. Завтра сваришь то же самое зелье по инструкции. Понятно?» «Уф, на прием я все таки попаду. Было бы обидно нарядиться зря. Я понятливо покивала под насмешливая хмыканье Норы, явно довольной тем, что он меня отчитал. Ничего, еще посмотрим, кто из нас двоих посмеется последней». «Вызванный экипаж подъехал», — нетерпеливо сказала она, прекратив сверлить меня критичным взглядом, По которому читалось неодобрение. Выходим? Раз Кейра готова. Что-то не так с моим видом! взвилась я оскорбленно. Все было бы так, направляйся мы на похороны, наморщила носа Нора. Ты не разбираешься в некромантах. Мы по канону одеваемся мрачно, как на кладбище, которое нам все равно, что дом родной. «Стереотипы», не прибавилось у нее прозрения. Мы идем на мероприятие, где покойников не предвидится. На кладбище в таком не ходит, прокомментировал Виллард, окинув меня выразительным взором. Понять бы еще, что он выражал. Неудобно и непрактично. Очень красивое платье. О, ему нравится. Вот. Она шумно выдохнула, но я удержалась и не показала ей язык, ведь серьезные взрослые некромантки не размениваются на подобные мелочи. Раздался звонок. Извозчик притомился ждать. Накинув верхнюю одежду, мы вышли в осеннюю промозглость, и я торопела, как только Виллард открыл ворота. прямо такие застыло изваянием, способным лишь моргать. За ними стоял не извозчик, совсем не он. «Здравствуйте», — изобразила учтивый поклон моя галлюцинация. «Не могла же я лицезреть эту наглую и ехидную физиономию наяву?» «Господин Раут», — тот кивнул. «Общих галлюцинаций не бывает. Сюда вправду явился мой заклятый враг и сокурсник с факультета некромантии? Зачем?» «Зэйн Мортис», — назвался он с ненавистной мне улыбочкой, от которой почему-то млели все девчонки нашего курса. А Нора тоже рассматривала его с интересом, определенно оценив дорогущий модный костюм, влажную дорожную накидку с серебристой вышивкой и сейфообразный чемодан на колесиках с магическим замком. «Я прибыл к вам на практику». «Какая глупость!» — фыркнула я. «У господина Раудоу есть практикантка». «Теперь будет и практикант», — огорошил Виллард. «На оставшийся срок. Академия уведомила меня письмом пару дней назад». «Вас уведомили?» — возмущение переполнило до краев. «И вы мне не сказали?» «А должен был», — скупо осведомился он. «Естественно. И отписать им отказ. Место занято». «Темнори». «Наш декан лично согласовал перераспределение». Зейн сверкнул чернющими глазами, в которых явственно отражалось. «Подвинешься». «Моя наставница признала, что ей не хватает компетенции для работы со столь одаренным студентом. А куда еще меня отправить, как не к самому выдающемуся некроманту королевства? Лучшие должны обучаться у лучших». Виллард не отреагировал на услышанное, а я скрипнула зубами. «Лучший студент на потоке, только один. Я». Этот гад подло примазывается. Изначально рвался на практику именно сюда, но не взяли. Комиссия Академии абсолютно справедливо сочла, что я одарённее. «Если тебе важно быть единственной», — с обманчивой любезностью вставил он, «попросись к моей бывшей наставнице, она свободна». Я сжал ладони в кулаки, мечтая о новом расследовании убийства. Его убийства. Из припаркованного на обочине экипажа вырвались нетерпеливые гудки. Виллард поднял руку в останавливающем жесте, и колоксон мгновенно затих. «Ты приехал не по адресу», — выпалила я в напыщенную физиономию Зейна. «Общежитие и Краус на другой улице». «Но ты-то же живешь здесь», — не стушевался он. «И дом выглядит большим, наверняка для меня отыщется комната». «Даже несколько на выбор», — вмешалась Анора. «Верно, любимый. Студентам положены одинаковые условия». «Это моя невеста, Анора Коули», — представил ее Виллард новоприбывшему, вместо того, чтобы послать его в общежитие. «У нас планы на вечер. Вернемся через пару часов. Кейра, проводи сокурсников дома и возвращайся». «Возвращайтесь оба», — промурлыкала Анора. «Уверена, мэр города будет рад знакомству с таким видным молодым человеком. По нему заметно, что он не раз бывал на светских приемах. «Вы не ошиблись?» Зейн вальяжно склонил голову на бок, а его залаченные волосы цвета вороного крыла не шелохнулись. «Мой отец тоже, мэр. Правда, в столице». «Конечно. Фамилия Мортис сразу показалась мне знакомой». «У него нет приглашения», — перебила я. «У тебя есть?» Она выхватила конверт из моего кармана за торчащий уголок и развернула. «На двоих. Какое приятное совпадение». Ничегошеньки приятного в этом совпадении не было. Жуткая жуть. И вовсе не та сладко-будоражащая, которую испытываешь, например, при создании зомби. С удовольствием составлю вам компанию. И не подумал отдохнуть с дороги псевдолучший студент. А Виллард возражать. Только отнесу вещи. Не стоит вынуждать извозчика ждать, подчинилась я одолевшей безысходности и направилась в дом. Этот негодяй за мной, катя свой помпезный чемодан. Я мстительно повела на второй этаж. Он подхватил тяжеленную на вид поклажу и с легкостью взошел по ступеням. Пахнет новомодной столичной разработкой с пространственной магией и уменьшением веса. Жалея, что не поселила его в клетушку под лестницей, я вознамерилась проводить в дальнюю коморку, но он остановился у гостевой комнаты по соседству с моей и, нагло сунув нос за порог, вывел. «Кажется, тут не занято». После чего вкатил чемодан. Открыв его, извлек теплый плащ. Я не стерпела. «Признавайся, довёл наставницу, и она тебя выставила, а твоему папочке со второго раза удалось подкупить комиссию?» «Выдумщица», — цокнул Зейн языком. «Надо уметь принимать поражение. Считала, что обставила меня. И не мечтай. твое везение было временным. Я всегда получаю желаемое». Все равно половина практики уже прошла. Ты пропустил кучу интересного». «Наверстаю». Облачившись в плащ, Он повесил накидку на запертый чемодан подсыхать и прилип к зеркалу, орудуя в намертво застывшей шевелюре карманной расческой. Тем временем в комнату просочилась Белочка, принюхиваясь к этой пародии на некроманта. Милое умертвие! среагировал Зен, не отвлекаясь от собственного отражения. Наконец-то ты нашла зверушку с размерноспособностям. А что вы на ней отрабатываете? Твоим скудным мозгам не постичь, процедила я, давая Белке понять, что мы с ним не дружим. Моя приспешница проницательно оскалилась. «Ути!» — умилился он пуще прежнего. «Маленькая и злобная, прям как ты». «Долго ты еще возиться собираешься? Мы из-за тебя к мэру опоздаем». Зейн отли под от зеркало. Выходя за ним в коридор, я краем глаза заметила, что Белочка стаскивает зубами с чемодана накидку, предвкушающе потирая лапки. «Ха! Никакие магические замки не помогут тем, кто бросает вещи где не попади. Само собой, я непричастно промолчала. Пусть начинает практиковаться во внимательности. Некромантом нельзя расслабляться ни на секунду. У нас невероятно опасная профессия. Замешкаешься на каком-нибудь ритуале с потусторонними духами и огребешь от них проклятие. Размышляя об этом, я почувствовала себя благодетельницей, радеющей за сохранность будущего коллеги, несмотря на уверенность, что его вышибут из Академии до ее окончания не за дурость, так за постоянные безобразные гулянки со старшекурсниками и старшекурсницами. В экипаже я сохранила холодное и безучастное лицо, как и положено невозмутимой адептке тьмы. А поводы возмутиться имелись. Оно сидела почти на коленях у Вилларда, хотя места было предостаточно. А Зейн не затыкался, разглагольствуя о том, какая это для него честь — перенять опыту истинного мастера своего дела. Мастер смотрел в окно, словно темнеющий пейзаж был более занимательным зрелищем, нежели сидящая напротив я. Пару раз взгляд наставника мне достался, но он мгновенно его отводил, что было пристранно. Я же не по рождениях бездны, способная гипнотизировать. Не настолько у меня демонические глаза. Наверное. Прием мэр устроил у себя в особняке: шикарным, белокаменным превосходящим размахом владения бурдона, с мраморными колоннами и просторным, но заставленным экипажами двором. Видимо, мы припозднились. В холле нас встретил галантный, престарелый дворецкий и забрал верхнюю одежду. Отдав ему пальто, я разровняла складки платья. «Будто наш студенческий бал и не заканчивался», — подмигнул Зейн. «Ты точно так же наряжался? Там потайной внутренний карман, в котором удобно прятать амулет для управления костями». Устроенный тобой танец жареных куриц был незабываемым. «Гадкий гад, чтоб его ночью белочка погрызла!» Виллард напрягся, я вывернула карман, демонстрируя пустоту. «Не танцуй здесь курицами», — все же сказал он, не иначе как подозревая, что я пронесла амулет по-другому. «Вообще запрещаю вам обоим колдовать на приеме, ясно?» «Ясно», — покладисто отозвался Зейн. «Не переживайте, со мной, в отличие от нее не возникает проблем». «В отчете твоей прошлой наставницы говорится иное. Не купился легендарный некромант. А переживать следует тебе. По поводу того, получишь ли ты зачет и с какими рекомендациями». «Так ему». Заин поперхнулся и заторопился первым последовать через холл туда, куда указал Дворецкий. Виллард требовательно уставился на меня. «Мне все ясно», — уверила я. «Это будет самый скучный банкет из всех возможных. Все уснут, честное слово». От скуки, разумеется. Сонные зелья подливать я тоже не планирую, у меня их с собой и нет. Он устало покачал головой и зашагал за новообретенным учеником. «Перспективный у Мортисов сын», заявила Анора и, прильнув ко мне, шепнула на ухо. «Ты ему нравишься?» «Чего?» — я отпрянула. «Того!» — ухмыльнулась она и добавила тише. Он запомнил, в каком ты была платье на балу. «У всех некромандов хорошая память. Ляпнула же, нравлюсь. Мы непримиримые соперники и вечные конкуренты за звание талантливейшего студента курса. Ум и знание против денег и умение пудрить мозги. Победа непременно будет за мной. А если эта негодяйка надеется такими речами отвлечь меня от Вилларда, то напрасно, меня не проведешь. Мы прошли в утопающий в роскоши зал. Начищенный до блеска, практически зеркальный пол, всюду цветы и позолота. На потолке вереница хрустальных люстр, в углу — сцена, на которой помещается целый оркестр. К счастью, ничего не успело начаться, а мэра не было видно. На нас обратилось внимание всех присутствующих, то есть на непонятную кралю, о котором ныне судачил весь город. А тут она живьем. Зейн отошел к столам с закусками. Вилларда с обступили гости, но тотчас передели под его неприветливым взором. Остались лишь самые стойкие и любопытные. Благодаря их расспросам узнала, что она безумно рада посетить прием и вернуться к нормальной жизни, поскольку действительно пропадала в потустороннем измерении из-за случайно проведенного у болот ритуала, однако любимый ее вызволил. Время там течет с хаотичным ускорением. Три года не ощущались таковыми. Анора находилась посреди небытия в аморфном состоянии, пока чары Вилларда не вывели бедняжку обратно в наш мир. Бесполезная, по сути, информация. Нового ноль. Зато я убедилась, что история мутная. Во-первых, случайный ритуал. Серьезно, не бывает их. Особенно связанных с потусторонним. Скажите на милость, как можно случайно собрать кучу редких ингредиентов и произнести сложнейшее заклинание? Во-вторых, бродить годами в пустоте при ежедневно проводимом поисковом обряде либо Анора упорно не осеняла, что необходимо идти на свет, либо не очень-то тянуло выбираться. В-третьих, Почему обитающие в том измерении демоны ее не сожрали? Невкусная видимо. ага. «А что было, когда ты вернулась?» — воспользовалась я ситуацией. «Уж при толпе народа-то она меня не проигнорирует. Как нашла дом господина Рауда?» «На болотах мне встретился грибник и подсказал, что мой жених обосновался в городе штатным некромантом. Тот добрый незнакомец любезно вывел меня из леса и направил к нужному дому». Так мы с любимым воссоединились спустя годы. Впечатлительные девицы ахнули, я пропустила романтичную чушь мимо ушей и уточнила. «Кто это, добрый грибник? Такой скромняга и не сплетник?» «Не помню», — завела Анора старую песню. Все как в тумане. Но ты права, надо найти его и отблагодарить. Еще как надо, и расспросить». «Родственники знают о вашем возвращении?» Задал замечательный вопрос молодой мужчина с фигурной бородкой. Ехала бы она домой, воссоединяться с семьей? Наверняка они не теряли надежды вас отыскать. Мы им написали, сухо сообщил Виллард. Но ее родные живут далеко. Ой, все, я больше не хочу грустить об утраченном. Сделала она растрадальческое лицо. Давайте о светлом будущем. Когда ваша свадьба? Поинтересовался кто-то песклявый. Она скосила на Вилларда глаза. «Как насчет никогда?» Но он ответил. «В скором времени». «Что ж, понятно. В скором времени я должна вывести болотную невесту на чистую воду. В конце концов, мне не впервой спасать наставника».